Прекрасные воскресные послеполуденные часы под каштаном нашего сада в Камбре, тщательно очищенные мною от всех мелких событий моей повседневной жизни и заполненные жизнью, богатой фантастическими приключениями и причудливыми замыслами, в лоне местности, орошённой быстро бегущими речками, вы всё ещё вызываете в моей памяти эту жизнь, когда я о вас думаю, И вы действительно содержите её в себе, ибо мало помалу вы ограждали и замыкали её, в то время как я всё дальше углублялся в мою книгу, и постепенно спадал полуденный жар. В непрерывно нараставший, медленно менявшей форму и испечённый листвою каштана кристалл вашей безмолвной, звонкой, благоуханной и прозрачно ясной череды, Иногда в самый разгар моего чтения я бывал отвлечён от книги дочерью садовника, вбегавшей во двор как угорелая, опрокидывая на пути катку с апельсинным деревом, обрезавая палец, выбивая зуб с криком: "Идут, идут!" Эими возгласами она приглашала французу и меня бежать скорее на улицу, чтобы ничего не потерять из зрелища. Это случалось в дни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 в просвет между двумя отдалёнными домами на вокзальном бульваре слуги стремительно бросились со своими стульями обратно в сад, ибо когда кирасиры дефилировали по улице Сен-Гилдегард, они заполняли её во всю ширину, и галопирующие их лошади касались стен домов, затопляют ротуары, как разливавшаяся река затапливает берега слишком узкого русла.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 Разве не красивое зрелище, мадам Франсуаза, представляют все эти парни, не дорожащие жизнью, спрашивал садовник, чтобы подзадорить её. Слова его оказывали действие. Не дорожащие жизнью? Но чем же тогда дорожить, если не жизнью, единственным подарком, который Бог никогда не делает дважды? Увы, вы правы. Они действительно не дорожат ею. Я видела их в 70-м году. Да, в этих злощастных войнах они совсем забывают о страхе смерти. Не дать, не взять, полоумные. И потом они не стоят даже верёвки, чтобы повесить их. Это не люди, это львы. Для франсуазы сравнение человека с львом, она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим дикий зверь. не содержала в себе ничего лесного для человека. Улица Сент-Гильдегард заворачивала слишком круто, чтобы мы могли видеть приближение солдат издали, и лишь в упомянутой выше просвет между двумя домами вокзального бульвара мы замечали движение всё новых касок, сверкавших на солнце. Садовнику очень хотелось знать, долго ли они ещё будут идти.